Глава тридцать восьмая Ночь сменила день, утопив мир в темноте, точно как делала всегда. Но для тех, кто со страхом ждал дальнейшего развития событий и догадывался об угрозе, нависшей над планетой, она получилась самой долгой в их жизни. В офисах в разных странах мужчины и женщины ходили из угла в угол в одиночестве за закрытыми дверями своих кабинетов, периодически возвращаясь к телевизорам, настроенным на одни и те же международные новостные каналы и к включенным компьютерам на своих письменных столах. И даже если никто из них не знал всего, в любом случае они понимали больше, чем хотели. Много лет назад они получали деньги. туманная инструкция от некой организации. С той поры их содержание забылось. А сегодня организация опять напомнила о себе. В офисах парламентов, правительственных зданий и военных штаб-квартир ходили из угла в угол одинокие мужчины и женщины, и никто из них не знал, что происходит. Но все догадывались. Поехали. Они получили свои зашифрованные сообщения и открыли старые инструкции и поняли, что случится сейчас. Они ведь уже видели начало. Пришло время приготовиться. И теперь все ждали разговора, который никто не хотел иметь.